Глава восьмая. «Кто тут?» «А, это ты», — сказала Бонни, уставившись на того, кто держал ее за локоть. «Ты меня напугал, я не слышала, как ты подошел». Стефан сообразил, что нужно быть осторожнее. За те дни, что его не было в школе, он отвык ходить и двигаться, как человек, и опять стал бесшумным, страшным хищником. «Прости» сказал он, пока они шли по коридору. «Все нормально», — успокоила его Бонни, при этом еле скрывая тревогу в широко распахнутых карих глазах. «И что ты здесь делаешь?» «Мы с Мередит пришли сегодня к отелю, чтобы поговорить с миссис Флауэрс, но никого не было дома. А я тебя не видела на биологии. Я приехал сегодня днем. Я вернулся в школу до тех пор, пока мы не найдем то, что ищем. То есть пока мы будем шпионить за Аларихом, проворчала Бонни. «Я вчера как раз говорила Елене, что этим займусь». «Упс», — сказала она вслед двум юнцам, которые на нее пялились и перевела взгляд на Стефана. По обоюдному молчаливому согласию они свернули в боковой коридорчик и направились к пустой лестнице. Бонни оперлась о стену и вздохнула с облегчением. «Надо приучаться не называть ее имени», — пафосно сказала она. «Но это так сложно». Мама сегодня утром спросила, как я себя чувствую, и я чуть не ответила «хорошо», потому что видела Елену вчера. Я не представляю, как вы оба хранили тайну так долго. У Стефана непроизвольно дрогнула верхняя губа. Бонни была вся такая, как полуторамесячный котенок, само очарование и естественность. Она всегда говорила то, что думала, даже если это противоречило тому, что она сказала пару минут назад, но все, что она делала... Она делала от чистого сердца. «В данный момент ты стоишь в пустом помещении, сама знаешь с кем», — напомнил ей Стефан. «Ой, глаза Бонни расширились. Но ты же этого не сделаешь, ведь правда? Елена тебя прибьет». «О, боже!» — она лихорадочно пыталась переменить тему. «Ну а как все прошло? Вчера ночью?» Стефан сразу же расстроился. «Не очень хорошо». «С Еленой все в порядке». Она спит. Тут его слух уловил шаги в коридоре. Три старшеклассницы прошли мимо. Одна откололась от компании и подошла к ним. Сью Карсон была бледна. Глаза у нее были заплаканы, но она нашла в себе силы улыбнуться им. Бонни забеспокоилась. «Сью, как ты? Как Дак?» «Я нормально. Он тоже». Ну, во всяком случае, скоро будет совсем порядок. Стефан, я хотела с тобой поговорить. Я знаю, папа вчера поблагодарил тебя за то, что ты защитил Дага, но я тоже хотела сказать тебе спасибо. В городе многие относились к тебе не самым лучшим образом, и я вообще удивлена, что ты бросился помогать. Я просто хотела поблагодарить и сказать, что я жалею о многом». К концу ее голос заметно дрожал. Бонни всхлипнула и полезла в карман за платком. Над Стефаном нависла реальная угроза быть застуканным на пустой лестнице с двумя рыдающими девицами. Он попытался исправить ситуацию. «Прекрасно, а как Челси?» «Она в загоне. Они там держат собак на карантине, но у всех, которых смогли поймать». Опасность миновала, и у Стефана отлегло от сердца. Повисла неловкая пауза. «А ты слышала, — обратилась Бонни к Сью, — что решило руководство школы насчет снежного бала?» По слухам, они собирались этим утром и, скорее всего, решили провести его, думаю, просто организуют полицейскую охрану. «О, звонок! Надо идти на историю, а то достанется нам на орехи от Алариха». «Мы подойдем через минуту», — буднично добавил Стефан. «А когда этот снежный бал?» «Тринадцатого». «Пятница вечер», — сказала Сью, а потом вздрогнула. «Ой, пятница тринадцатая. Я даже не подумала об этом, зато теперь вспомнила кое-что. Сегодня утром я вычеркнула свое имя из списка претендента к названию «Снежной королевы». Я думаю, так будет правильно». И Сью практически побежала прочь. Мозг Стефана бешено работал. «Бонни», «Что такое этот снежный бал?» «Ну, рождественский бал, только назначается снежная королева вместо рождественской королевы. После Дня Основателей и инцидента с собаками они хотели отменить праздник, но, похоже, раздумали». «В пятницу тринадцатого», — мрачно сказал Стефан. «Да», — испуганно подтвердила Бонни, опять чувствуя себя маленькой и напуганной. «Стефан, не смотри так!» «Ты меня пугаешь. Что не так? Чего ты боишься?» «Я не знаю», — сказал Стефан вслух, «но про себя подумал, что что-то случится обязательно. Другая сила не пропустила еще ни одного праздника, а этот, возможно, будет последним в году. Но сейчас думать об этом не было смысла. Пошли. Мы сейчас действительно опоздаем». Он был прав. А Ларик Зальцман стоял у доски, как в тот день, когда он впервые появился в кабинете истории. Если он и заметил, что они опоздали, то не обратил на это внимания, а лишь приветливо улыбнулся. — Так значит, ты и есть охотник за охотниками? — подумал Стефан, садясь и пристально изучая человека, стоящего перед ним. — А может быть, ты что-то большее? Еленина другая сила. На первый взгляд это было очень вероятно. Пшеничные волосы Алариха, длинноватые для учителя, его мальчишеская улыбка. Все это создавало образ безобидного простачка, но Стефану с самого начала было интересно, что скрывается под этой невинной внешностью. Но все же было не похоже, что Зальцман стоял за нападением на Елену или инцидентом с собаками. Так хорошо замаскироваться невозможно. Елена... Стефан жал кулаки под столом. Боль медленно поднималась в груди. Он не хотел о ней думать. Последние пять дней он пережил только благодаря тому, что гнал от себя мысли о ней. И это отнимало все силы. И здесь было худшее место для того, чтобы пытаться отвлечься от раздумий о любимой. Потому что, когда тебе неинтересно говорящиеся в аудитории, остается только сидеть и думать. Он заставил себя тихо и спокойно вдохнуть. С ней все было в порядке, и это было самое важное. Ничто другое не имело значения. Но даже пока он говорил это себе, ревность обжигала его, как удары бича. Он все еще не был уверен, что не Дамон тогда столкнул его умирать в шахту заброшенного колодца. К тому же он гораздо охотнее поверил бы в Еленину идею о другой силе, если бы был уверен, что это не Дамон тогда гнался за Еленой по мосту. Дамон зло. У него нет ни милосердия, ни моральных принципов. А с другой стороны, что он сделал такого, чего не делал Стефан? Этот вопрос Стефан задавал себе тысячу раз. Ничего, кроме убийства. Стефан пытался убить. Он пытался убить Тайлера. Гнев на Дамона поостыл, и он взглянул на задние ряды, вместо того, чтобы внимательно смотреть на доску. Галерка пустовала. Тайлер выписался из больницы еще вчера, но в школе он еще не появлялся. Впрочем, никакой опасности его воспоминания о том дне все равно не представляют. Внушение на временную амнезию продержится достаточно долго, если никто не будет манипулировать рассудком Тайлера. Вдруг Стефан понял, что его зрачки сужаются, когда он смотрит на парту Тайлера, а в это время кое-кто наблюдает за ним. Мед быстро отвернулся и склонился над учебником истории, но Стефан успел увидеть выражение его лица. Стефан пытался заставить себя не думать ни о чем и сосредоточиться на рассказе Алариха про войну Алой и Белой Розы. «Пятое декабря. Точно времени не знаю. Возможно, позднее утро. Дорогой дневник. Утром, Дамон вернул мне тебя». Стефан не захотел, чтобы я возвращалась к Алариху на чердак. Я пишу его ручкой. Мне больше ничего не принадлежит, но, по крайней мере, я не могу пользоваться привычными вещами. Тетя Джудит заметит, если я их заберу. Прямо сейчас я сижу в амбаре за пансионом. Я не могу войти в помещение, где спят люди, если меня туда не пригласили. Животные, по-моему, не в счет. Тут несколько крыс спят под сеном и сова под крышей. Сейчас мы не обращаем друг на друга внимания. Я пытаюсь не впадать в истерику. Я пытаюсь отвлечься и пишу сюда. Занимаюсь чем-то знакомым, привычным, нормальным. Стоит только разницей, что теперь вряд ли что-то в моей жизни будет нормальным. Дамон говорит, что я привыкну гораздо быстрее, если постараюсь забыть старую жизнь» и с радостью принять новую. По-моему, он уверен, что я непременно стану такой, как он. Он говорит, что я прирожденный охотник, и довольствоваться суррогатами нет смысла. Прошлой ночью я охотилась на оленя, самого задиристого из всего стада. Я выпила его кровь. Все, что я читаю в этом дневнике, — это грустный рассказ о том, что я постоянно искала что-то родное и естественное для себя. Но не это. Такая новая жизнь неестественна. Мне страшно подумать, во что я превращаюсь, если назову родной эту жизнь. Боже, мне страшно. Сова практически белая, особенно когда расправляет крылья и становится видна их внутренняя сторона. Сзади она выглядит золотистой. Но в действительности у нее только немножко золотистого вокруг мордочки. Прямо сейчас она сосредоточенно глядит на меня, потому что я издаю звуки, пытаясь не заплакать. Смешно, наверное, но я все еще могу плакать. Ведьмы, наверное, не могут. На улице пошел снег, я закуталась в куртку. Елена прижала блокнотик к телу и закуталась в куртку до подбородка. Было очень тихо, слышалось только дыхание спящей живности. Снаружи также бесшумно шел снег, накрывая землю плотным белым одеялом. Елена уставилась перед собой остекленевшими глазами, не замечая слез, катившихся по щекам.